Глава 6. И Юлия бежала по лесу, обливаясь слезами. Она прижимала к груди ворох из пеленок, в который был закутан младенец. День был теплый, тихий и благостный, совсем такой, как тот, когда вот так же, обливаясь слезами, саму Июлию относила в лес ее мать Наталья. Ребенок в пеленках не шевелился. И Юлия время от времени заглядывала в его личико, целовала в маленький лобик в закрытые глазки и слёзы её текли ещё пуще мягкие солнечные лучи касались растрёпанных волос июля уже несколько дней она не заплетала их в тугие косы и теперь они иссиня-чёрными спутанными прядями рассыпались по спине и плечам и июля не смотрела по сторонам не прислушивалась к звукам леса на лице её застыла такая боль которая не проходит бесследно А оставляет после себя на лице глубокие отметины и морщины. За прошедшие несколько дней и Юлия постарела на пару десятков лет. Вскоре лес перед ней стал таким густым, что ей приходилось протискиваться сквозь спутанные ветви вековых елей. Она знала лес и прекрасно помнила путь до мест, где выросла. Лесные чащи и труднопроходимые места не пугали её. Добежав до поляны, залитой солнцем, Юлия остановилась возле избушки Захарии. Она судорожно вздохнула, вытерла ладонью мокрое от слёз лицо и положила ребёнка на почти сгнившее крыльцо. Потом, прижав обе ладони к лицу, она глухо зарыдала, но тут же ударила себя ладонью по щеке, чтобы хоть как-то прийти в чувство. Дрожащими руками распеленав ребёнка, она взглянула на него. и замерла на несколько долгих мгновений. Маленькое тельце было неестественного, бледно-голубого цвета. Ребёнок не шевелился и не кричал. Он был мёртв. "На, забирай. Это ведь всё ты, твоё колдовство. От обиды на меня наделала", закричала Юля. "На, забирай. Да чтоб ты подавилась, проклятая!" Она кинулась навзниз, упала рядом с крыльцом, И точно безумная, стала с Кристиной ктями влажную землю рядом с ребёнком рыча, словно дикий зверь. Потом она встала и медленно пошла прочь от избушки. Вперёд, вперёд, шептала она себе под нос. Оборачиваться было нельзя, и Юлия знала, что обернись она хоть раз, то не сможет уйти, вернётся, ляжет и умрёт от горя вместе со своим сыном. После того, как шаги и Юли стихли, из избушки вышел чёрный кот. Он бесшумно на мягких лапах подошёл к лежавшему на нижней ступени крыльца ребёнку, протяжно мяукнул и снова ушёл в дом. "Что ты пристал ко мне окаянный? Ходит и ходит подле меня", сонно проворчала Захария и небрежно оттолкнула кота ногой от лавки. "Сказала же, не выду больше из избы, плохо мне". Иди гуляй один, уголек. Чую, что, наконец-то, смерть моя близко. Кот снова мяукнул, а потом зашипел, выгнул дугой спину, шерсть его встала дыбом. Захария села на лавке, недовольно взглянула на кота, потом взяла гребень и стала расчесывать свои седые волосы, свисающие до самого пола. «Не пойду, дурной. Помирать мне пора, а не по лесу разгуливать». Захария стукнула кулаком по своей впалой груди. Кот все мяукал, ходил туда-сюда возле низкой двери. Старуха убрала гребень, опустила голову. Волосы ее коснулись пола, а из груди вырвался хриплый тяжелый вздох. И в этом старческом усталом вздохе было столько тоски, что кот подошел к хозяйке и прыгнул к ней на колени. Он свернулся клубком и... И в уголке его жёлтого глаза мелькнула влага, похожая на слезинку. Но коты ведь не умеют плакать. Захария потрепала уголька за ухом, аккуратно переложила его на лавку рядом с собой, а сама, кряхтя и охая, встала. Горб старухи был уже таким большим, что клонил её к низу, и она ходила, согнувшись пополам от его тяжести. Захария медленно подошла к печи, Дотронулась до неё своей сморщенной рукой и замерла. Хотела же уйти подальше в лес, в дебри, на болото и там помереть. Почему спрашивается, не ушла? Она наклонилась, взяла с пола несколько поленьев, бросила их в печь и затопила её. А потом сняла с ржавого гвоздя у двери чёрную накидку и, накинув на голову капюшон, вышла из избушки. Ласковое солнце, освещавшее лес утром, теперь ушло, спряталось за плотными тучами. Небо затянулось туманной дымкой, и на землю медленно опустился густой туман. Захария подняла голову, прислушалась и понюхала носом воздух. И вот, наконец взглянув вниз, она увидела лежащего на крыльце ребёнка. Мёртвое тельце его было неподвижным. Ручки и ножки безвольно раскинулись по сторонам. Весь он был маленький, жалкий, похожий на лягушонка. Захария покачала головой. Её лицо при этом не выражало никаких эмоций. Казалось, она даже не удивилась увиденному. Несколько минут старуха смотрела на младенца презрительным взглядом, но потом склонилась над ним, подняла с крыльца вместе с пелёнками и прижав к груди занесла в избушку. Едва Захария поднялась по ступенькам, уголёк протяжно замиукал. "Это всё ты, окаянный, спокойно помиреть не дашь", проворчала Захария, укоризненно глядя на кота. Положив кулёк с мёртвым младенцем на стол, она первым делом поворошила угли в печи, потом достала муку, воду, замесила тесто, растолкла в деревянной ступке сухие, горько пахнущие травы и добавила к ним соли. Взяв со стола нож, Захария замерла с ним над неподвижным тельцом мёртвого мальчика, а потом резко откнула остриём ножа маленькую пятку и поднесла к ней ступку с травами. Две ярко-алые капли капнули в ступку. Тогда старуха резким движением рассекла свою ладонь и добавила в ступку собственной крови. Этой смесью она стала тщательно натирать тельца ребёнка. Мёртвая травушка, возродись, стань живой, живой до да здоровёхонькой. Мёртвая кровоушка, возродись, стань живой, живой до да здоровёхонькой. Трава зелена, а кровоушка горяча, травушкин сок сочится, сочится да не капает. Кровь дитятка сочится, сочится да не капает. Всё мёртвая печка матушка сожжёт, закоптит на углях своих, всё живой огонь батюшка возродит, отдаст назад, не пожадничает. Будет травушка снова цвести, колоситься, будет дитятко снова расти, улыбаться. Шопот Захарии звучал как песня, взлетал к потолку, рассеивался в душном воздухе маленькой избушки. Натерев ребёнка травами, Захария раскатала тесто, И завернула в него ребёнка, тщательно обмазав тестом его личика, оставляя нетронутыми лишь нос и рот. Пекись, пекись, да не перепекись. Корка налеся золота да румяна, а начинка получись сочна да жирна, проговорила она. Положив ребёнка на лопату для хлеба, она сунула лопату в печь, а сама села на лавку и стала ждать. Дыхание её было тяжёлым, свистящим. О кровоavленными руками она без конца теребила край своего фартука. Чёрный кот сидел на печи, смотрел на Захарию прищуренными глазами. В избушке было тихо, и эта тишина словно тянула за волосы. Старуха, не выдержав, встала с лавки, подошла к печи и прислонилась к ней лбом. Ну уже, печка матушка, не скупись, отдай мне дитятко живым. Но угли по-прежнему едва тлели. Огонь в печи не разгорался. «Печка, матушка, не скупись, отдай дитятка живым», снова проговорила Захария, и в этот раз в ее голосе прозвучала искренняя боль. Когда из синих глаз на пол возле печи упали две крупные слезинки, тогда из печи послышался громкий треск, и тут же внутри вспыхнули языки яркого пламени, Они стали лизать ребёнка, обёрнутого в тесто. Всё вокруг затряслось, заходило ходуном, и вскоре избушку огласил громкий плач. Захария взглянула на кота, который по-прежнему равнодушно дремал, не обращая внимания на происходящее и лицо её просияло. Она снова села на лавку, и пока ребёнок плакал, она тоже вытирала с глаз слезинки краем потемневшего от времени фартука. А когда плач ребенка стих, старуха вынула лопату из печи и положила ее на стол. Встав возле стола, она закрыла глаза и дрожащим голосом затянула песню. Ой-лю-лю, ой-лю-лю, мое детятка, спит-ка, спи и усни, да покрепче засыпай, засыпай, засыпай.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 Для чего, о, зачем Детятку спать, Чтобы хворь твоя Припечённая, Злоба злобная, Горечь горькая Вся ушла из тебя, Вся ушла из тебя. Ой-лю-лю, ой-лю-лю, спит ко усни. Иуля проснулась от громкого стука в окно. Она села на постели, не понимая, что сейчас на дворе день или ночь. "Егор!" окликнула её Юлия, но ответа не получила. Мужа в доме не было, значит, сейчас день, и он на работах. Она совсем запуталась во времени. Ночами ей совсем не спалось. А днём она засыпала лишь на пару часов. Уже неделя прошла после того, как она отнесла своего мёртвого ребёнка в лес к бабе Иге, но легче ей от этого не стало. Она выплакала все глаза, страшно исхудала и была явно не в себе. Перевязанная грудь до сих пор болела, и каждые 3 часа наливалась молоком. Стук в окно снова повторился. И Юлия вскочила с постели, подошла к окну. Возле окна никого не было. Может, снова мерещится. В последнее время с ней такое бывало всё чаще. Но на всякий случай Юлия вышла в сени и распахнула дверь. Лицо её тут же вытянулось от изумления, а потом к горлу подкатила такая ярость, что она захлебнулась ею, закашлялась. Пойдём со мной, Юлия. Спокойно проговорила Захария: "Дело у меня к тебе есть. Тебе что же, моего ребёнка мало? Меня саму всё-таки решило сожрать", закричала Иулия, выпучив глаза. Вид у неё был страшный: лохматая, исхудавшая, бледная, с растрёпанными волосами и дикими глазами, она стояла перед Захарией и, казалось, была готова вцепиться ей в горло. "Пойдём со мной", Иулия спокойно повторила старуха. Но «Ну, пойдём, внезапно ответила и Юлия и улыбнулась жуткой улыбкой. А что? Терять-то мне уже нечего. Ребёнок умер, муж считает полоумный. Пошли, баба-яга, веди меня в свою избушку. Я сама в твою печь прыгну. Может, моими костями ты наконец подавишься. И Юлия выбежала во двор в одной сорочке и побежала к лесу. Длинные тёмные волосы её трепал ветер. Она спотыкалась о траву и падала, но не останавливалась, бежала вперёд. Захария, глядя на неё, нахмурилась, но торопиться не стала. Немного посидев на лавке возле дома Иулии, она встала и не спеша поплелась в сторону леса. Иулия содрала ноги в кровь, пока бежала по лесу, не разбирая дороги. А когда она добежала до избушки Захарии, то упала перед ней на колени. Лицо ее было мокрым от слез, ноги и руки дрожали от усталости и слабости. Оказавшись в местах, где выросла, и Юлия почувствовала странное спокойствие. Вроде бы нужно бы ненавидеть и презирать жилище той, которая отняла ее у матери, но она не могла. Ей здесь было спокойно, даже уютно, грудь сжималась от невольного трепета. Отдышавшись, и Юлия поднялась на крыльцо... И вошла в избушку. Пригнув голову, она протиснулась в низенькую дверь, и тут же её окутали знакомые потёмки и родные запахи: горьковатый дымок и свежий, наверное, с утра испечённый хлеб с ароматными травами. Такой хлеб пекла только Захария. Когда глаза привыкли к темноте, и Юлия осмотрелась, Всё внутри избушки было таким же, как тогда, когда она в последний раз вышла из неё. Даже тканый половик был взбаровлен посередине точно так же. И Юлия подошла, нагнулась и аккуратно расправила его. Выпрямившись, она увидела сидящего на печи кота. Уголёк, прошептала Юлия. Вот по кому я скучала. Иди же сюда, животинка моя. И Юлия протянула к коту руки, чтобы снять его с печи и приласкать, но тот отошел от нее и, широко зевнув, сел рядом с ворохом цветного белья. — Забыл ты, что ли, меня? — удивилась и Юлия. — А ты ведь мне в каждом черном деревенском коте до сих пор мерещишься. И тут из тряпья раздалось какое-то кряхтение, а потом послышался слабый писк. И Юлия вздрогнула, поднялась на цыпочки и заглянула на печь. Удивленно ахнув, она притянула к себе разноцветный ворох и достала оттуда младенца. Едва взглянув в личико ребенка, И Юлия залилась слезами. — Сашенька! Ты ли это Сашенька? — тихо прошептала она. И соленые слезы одна за другой закапали на маленькое личико. Мальчик смотрел на Июлию и корчил забавные рожицы, а потом уткнулся лицом в ее руку и стал искать грудь, широко открывая рот. Июлия быстро расстегнула сорочку и приложила сына к груди, которая тут же налилась молоком. Ребенок стал жадно сосать, а вдоволь наевшись, снова уснул в теплых материнских объятиях. Июлия сидела на лавке, ничего не понимая. Она прижимала сына к груди и боялась пошевелиться. Если это сон, то тогда лучше совсем не просыпаться. Ребёнок посапывал во сне, а она не могла поверить в то, что снова слышит этот родной звук его дыхания, ощущает на руках приятную тяжесть, чувствует кожей тепло живого человека, порождённого ею. Материнство великое счастье. Теперь и Юлия понимала это как никто другой. Когда в избушку вошла Захария, и Юлия испугалась, что она отнимет у нее ее дитя, но старуха занесла в дом котелок с кипящей водой и заварила и Юлией травы в чашке. — На, выпей, молоко станет жирнее, а то поди и сохли уже груди, — сказала она и протянула ей чашку. — Мальчишке сейчас хорошо есть нужно, много сил у него хворь проклятая отняла. И Юлия замешкалась на секунду. Но потом всё же положила спящего ребёнка обратно на печь, рядом с угольком. Сев за стол, она отхлебнула тёплый отвар из чашки и почувствовала, как внутри всё налилось благодатным теплом. Захария поставила перед ней свежий каравай, и Иулия отломила себе кусок. Она не решалась заговорить с Захарией и молча жевала хлеб, запивая его травяным отваром. Когда старуха села за стол напротив неё, Ей всё же пришлось посмотреть ей в лицо. Глаза Захарии, как и раньше, были синие-синие, полные тайн и загадок, но теперь эти загадки не пугали Юлию. Старуха смотрела строго, но в её взгляде не было злобы, которая ей померещилась раньше. Что случилось с мальчишкой? спросила Захария. И Юлия напряглась всем телом от её вопроса. Ей было тяжело вспоминать все, что она пережила, но нужно было выговориться, она и так слишком долго все носила в себе. «Не знаю, родился здоровеньким, Сашенькой мы его назвали, в честь отца Егора, все было хорошо», — тихо проговорила и Юлия, а потом всхлипнула. «Через месяц вдруг заболел наш Сашенька-то, перестал есть, да начал плакать без конца, мы с мужем все извелись». Я поначалу его лечила травами, как ты учила, но ничего ему не помогало. Решили вести его в посёлок к врачу, но лекарства тоже не помогли. Как будто проклял его кто. А потом мне мать встретилась на улице и сказала, что это ты его прокляла. "Я?" спросила Захария, и брови её удивлённо поползли вверх. "На что он мне нужен? Ещё проклинать его?" Якобы ты на меня разозлилась, и вот теперь в отместку сына моего хочешь забрать и съесть, и Юлия вздохнула, обхватила руками голову. С каждым днём Сашеньке становилось всё хуже. На глазах стал таять. А в одно утро я подошла в колыбели, а он синенький весь лежит и не дышит. Тогда-то я и сказала мужу, что хоронить будем пустой гроб, а Сашеньку в лес понесла. Я ведь тогда была уверена в том, что это ты его прокляла, убила. Знаешь, в большом горе всегда хочется сделать кого-то виноватым. И Юлия всхлипнула и закусила губу, чтобы не зарыдать. Она опустилась перед Захарией на пол, поцеловала морщинистые руки старухи и осторожно положила голову ей на колени, так как всегда делала в детстве и юности. «Если ты настолько жестока, что люди прозвали тебя бабой-ягой, если ты так бессердечно, что бросаешь беспомощных младенцев в печь, то...» И Юлия осеклась, не в силах подобрать нужных слов, но спустя несколько мгновений продолжила. «Почему ты тогда, двадцать лет назад, пожалела меня? И почему теперь ты вернула к жизни моего ребенка?» Захария молчала. Она приглаживала крючковатыми пальцами растрепанные волосы Июлии и, казалось, не слышала ее. «Скажи мне, Захария, кто ты такая на самом деле?» И Юлия заглянула старухе в лицо, пытаясь прочитать в ее синих глазах ответы на свои вопросы. Захария взглянула на уголька, спящего на печи рядом с маленьким Сашенькой, а потом задумчиво уставилась в окно. «Хорошо, Июлия, коли ты просишь...» Я расскажу тебе, кто я такая есть. Только учти, тебе это ой как не понравится. Может, ты даже пожалеешь о том, что решила всю правду обо мне узнать, да только потом уж поздно будет. И Юлия не отвела глаз, выдержала пронзительный, тяжёлый взгляд Захари. Рассказывай, что бы это ни было, я хочу знать, уверенным голосом попросила она. И тут синие глаза Захари вдруг вспыхнули огнями, а тонкие губы старухи скривились в жуткой усмешке. И Юлия замерла и похолодело.